Глава восьмая Спал этой ночью Александр очень плохо. Чувствуя, что начинает засыпать, он поднимался и с помощью дубины отслеживал состояние костра. Разводить пожарище и спалить все к чертям желания не было. Дождавшись очередного серого утра, он закидал камнями костер, убедился, что тот потух, и, прихватив свое снаряжение, состоящее из дубины и сделанных за ночь коротких веревок из коры, побрел в заданном направлении. Услышанный ночью шум становился все сильнее. Сашка ошибся с расстоянием до его источника. Пройдя примерно километр, он забрался на груду валунов и увидел в 100 километрах от себя ров, тянущийся среди валунов. И действительно, это была небольшая, насколько хватало глаз, Ровная метр в глубину и около пяти в ширину горная река. Его поразило дно этой реки. Оно было совершенно гладким. Кое-где виднелись трещины в породе, и, судя по высоте берегов, река иногда поднималась в русле. Попробовав воду на вкус, Саня жадно, как животное, припал к воде и пил прямо из речки. Такую необычную воду он за свою жизнь никогда не пробовал. Если дома на земле вода была обычного серого вкуса, то эта вода переливалась вкусом радуги. Будь такая водица дома, она бы стоила очень немало денег за бутылочку, либо сразу же стала достоянием какого-нибудь весьма уважаемого всеми чиновника. Хотя, может, уже и есть достоянием, а Сашка совершенно нечаянно пользуется этим невероятным чудом. Саня никак не мог напиться этим дивом. Наконец, наполнив цистерну до бульканья в горле, он сел на берег, высматривая живность в воде. Чувство голода притупилось от выпитой воды, но пожевать чего-нибудь хотелось. И уже давно. У него появилось чувство, что оттуда, где берет начало эта река, его и принесло в это место, отнесло течением в море, а потом прибило к берегу. Это единственное адекватное объяснение появления Александра в данных широтах. Посмотрев на гору и пытаясь определить расстояние до нее, он заметил что-то странное. На фоне каменных стен, примерно в 50 метрах над землей, двигалась коричневая полоса. Саня стал высматривать. Что же это? Самолет? Неужели самолет? У него сбилось дыхание и быстро запрыгало сердце. Сашка вскочил, подхватил дубину и, не отрывая глаз от самолета, побежал в его сторону. Неожиданно самолёт тяжело взмахнул крыльями и сильными рывками начал набирать высоту. Сашка, опешив от увиденного, запнулся о свою же ногу и, приземлившись на четвереньки, продолжал смотреть на удаляющийся от него объект. «Это что за вертолётище было?» – просипел он, глядя, как неопознанный летун скрылся на скале. У него сдавило в груди и неприятное немело в гортане. Поднявшись с колен, он стал осматривать пространство над головой. Хожу, жучков высматриваю, а сверху могут разбомбить в любой момент. И как до сих пор не бомбанули. Территория, на которой он находится, совершенно ничем не прикрыта. Можно сказать, что он находится, как на раскрытой ладони, если смотреть с горы. Саня уселся между валунов лицом к горе и, наблюдая за течением, задумчиво паник. «Похоже, что людей здесь бесполезно искать. А что тогда? Идти к морю? Тут сидеть на речке? Какой смысл? Да и какой смысл может быть вообще в данных обстоятельствах? Все впустую». Сашка стал ковырять дубиной в траве, втыкая обоженный конец в торф и разрыхляя его. Очищая конец от прилипшей травы, он увидел то, что казалось обугленной древесиной на самом деле являлась слоем этой интересной каменной субстанции, за ночь налипшие на конец дубины ровным слоем. Сашка еще повтыкал дубину в траву, попробовал потыкать рядом лежащий камень и обнаружил, что дубина оставляет небольшие вмятины и царапины на камне, однако само копье никак не деформировалось. «Интересно, а что, это неплохая идея?» задумался он. В голову забралась мысль, что из этого материала можно сделать неплохое оружие. Легкость, твердость, пластичность, больше ничего и не требуется. Итак, идем по речке до самой горы, по дороге ищем, что пожевать, и разбиваем на реке лагерь, а там посмотрим, что делать дальше. Альтернатива – прыгать в реку и возвращаться к крабам в гости. Альтернативным планом можно воспользоваться в любой момент. Обнаружил опасность и в реку, в реке рыбкой заделался и спустился к морю, если повезет. Хорошо еще наземных хищников пока не встретилось. Дома, будучи в лесу, сани много раз пересекался с лесными хозяевами. И в большинстве случаев заканчивалось тем, что хозяева, почуяв человека, сразу же убегали. Как ему обрадуется здешняя живность, находится под большим вопросом. Идти было боязно, Но Санек, еще раз напившись волшебной воды и оглядывая территорию, все увереннее шагал вверх по течению, вспоминая, как он словно железный танк пробирался через приморские джунгли, распугивая всякую вонючую шваль перед собой. Да, по молодости у него был отменный слух и очень хорошее обоняние. Локаторы улавливали любое изменение, происходящее вокруг. Как-то раз осенью в группе из пяти человек Четверо бывалых охотников и Сашка, в то время гроза мух и тараканов, двигались по лесной дороге. Дорога проходила в болотистой местности, среди двухметровой высохшей травы и зарослей голубики. Сашка, третий в строю, как всегда шел с растопыренными из-под кепки в разных направлениях охолокаторами. Он единственный из группы уловил, как к ним навстречу, еще довольно далеко с левой стороны, подкрадывается, судя по звукам, совсем не похожее на маленькую мышку существо. Саня посмотрел на впереди идущих, они как шли, так и продолжали идти. Он посмотрел на задних товарищей, и эти ничего не слышали. Сашка остановился, чувствуя тревогу, показал в направлении опасности. Швырнул веткой во впереди идущих, также указав им рукой в сторону возможной опасности. И вот через пару мгновений, Они все увидели, как легонько зашевелилась трава, и не спеша, украдкой выглянула голова. У этой головы одно только ухо было размером, как Сашкина голова вместе с кепкой. Мишка видел только их троицу, так как впереди идущие остановились не сразу и прошли немного вперед. Троица, открыв рты от увиденного, начала дико орать, пытаясь испугать этого монстра. И монстр испугался, сделав пару прыжков, в противоположную от людей сторону, он развернулся и с оглушающим ревом бросился обратно на орущих. Но Сашка этого представления уже не видел. Он и сам не понял, как очутился первым в пятерке. Но то, как шевелилось болото под медведем, он чувствовал очень хорошо. В итоге Мишка, пару раз прикричав о том, что это он здесь главный, убежал оставив своих оппонентов вытряхивать штаны. Да, эта встреча вспоминалась в разговорах еще не один год. Медведь действительно был огромен, а уши какие, жуть! Был бы Сашка один, все, пиши пропало, а один по лесу он ходил не раз. Так что надо двигаться, пока двигается, потом будет поздно. Осторожно переходя с камня на камень, а камней по мере приближения к горе становилось все больше, Саня прошагал сотню метров, и его бдительность, наконец, увенчалась успехом. Он услышал возню где-то недалеко за одной из каменных груд. Пригнувшись к земле на полусогнутых ногах, он тихо обошел кучу и увидел, как две крысы, образовав клубок, катались по земле и драли друг другу шорстку. Пух летел в разные стороны. Сашка, недолго думая, выскочил из-за камней и ударил дубиной в гущу этого клубка. Раздался громкий писк, и одна крыса, сильно хромая, попрыгала в сторону, вторая осталась на месте, дрыгая задними лапами. Быстрый удар по голове прекратил ее страдания. Саня поднял добычу и как следует осмотрел этого зверька. Так крыса, эдак белка, отличалась от сородичей коротким хвостом, толстыми лапками и гораздо крупнее размером, с необычными кроличьими глазами. Рядом на траве обнаружился предмет произошедшей ссоры. Это была ящерица, обычная лесная ящерица, только размером в несколько раз побольше тех, что встречал Сашка в своих походах дома. Ящерка была немного погрызена, Видимо, крысы были теми еще охотниками, ведь по строению тела эта ящерица должна быть весьма юрким существом, не так-то легко ее поймать. Ящерицу Сашка брать не стал, подумал, что она здесь может быть ядовита. Подвязав крысу за заднюю ногу, он, не теряя бдительности, продолжил путь к истоку реки. Двигаться вперед становилось все труднее, мешали груды камней, типа которым было не очень хорошо, Они шевелились и расползались под Сашкиным весом, да и дров набралось весьма неплохо, что очень мешало, перекатываясь по голой спине. Небольшие участки травяных островков все же иногда радовали побитые ноги. «Это ж надо, за целый день километр прополз!» «Нет, тут рядом с горой ходить не вариант!» «Да и на голову, не дай бог, булыжник прилетит!» «Хоть он и легкий, но если выживешь, то дурачком останешься стопудов!» думал Сашка, взбираясь на очередной каменный завал.